Глава 17. Рихард поверил мне. Я видела это в его глазах, слышала в его интонациях. Если сначала он явно сомневался, то сейчас тоже полагаю, сделал свои выводы о том, что два несчастных случая подряд вполне могут быть покушениями, а у меня не паранойя. От этого стало легче. Теперь я не одна. Вот только муж начал посматривать на меня, как на бомбу замедленного действия. Да я и сама себя таковой ощущала. Неизвестно, какие ещё сюрпризы мне преподнесёт жизнь в теле Рин Шторн. На острова опустилась ночь. Здесь за окном не было ни босстрёбов, и от этого становилось как-то спокойнее. Всё-таки к ним я ещё не привыкла. Янк собрался лечь спать на полу, ведь других горизонтальных поверхностей, кроме кровати, в спальне не имелось. В наш номер даже дивана не поставили, хотя размер вполне позволял. То ли владыка так подстраховался и отдал распоряжение, То ли молодоженам диваны, дополнительные кровати и даже кушетки не положены. «Не выдумывай!» – заявила я решительно. «На постели достаточно места. Ложись тут». «Ты уверена?» – осведомился супруг. «Ох ты, не собираюсь я к тебе грязно приставать». Я закатила глаза, выражая свое отношение к этим недомолвкам. Отношение во многом напускное, при мысли о том, что мы будем спать вместе, внутри что-то подрагивало. У меня вся голова занята этим анонимным сообщением и тем, что произошло сегодня. Если это попытка не последняя, я теперь нигде не смогу себя чувствовать спокойно. С роботом-компаньоном тебе будет легче. Я пожала плечами. Что-то сомнительно. Он слишком няшный, чтобы я всерьёз могла считать это чудо робототехники своим телохранителем. Впрочем, так сказать, вживую я его ещё не видела, да и его устройство и механизмы не разбиралась. Может, там сигнализация, которая включается при малейшей опасности для владельца? Или бластер встроенный? Фантастика, по правде говоря, никогда не являлась моим любимым жанром. Я предпочитала комедии, ну или детективы. А теперь имею детектив в реальности, да ещё и фантастический. Кровать в самом деле оказалась очень большой. Когда Рик ортлёк рядом, я едва это ощутила. Если не вертеться, то до утра даже случайно не соприкоснёмся, сказала я себе и закрыла глаза. В номере погас свет, но сон не шёл. Слишком уж много сумбурных мыслей и предположений вертелось в голове. А ещё присутствие рядом мужчины отвлекало. Я никогда не была чрезчур охочей до секса. Да и страстной женщиной себя могла бы назвать с большой натяжкой. Пожалуй, эта сторона жизни никогда не казалась мне главенствующей в отношениях. Я куда больше ценила другое: общие увлечения, умение договариваться и что называется, смотреть в одну сторону. В общем, то, что имеет значение, не только в любви, но и в дружбе. Однако после проведённой с Янгом ночи что-то изменилось. Или всё же дело в теле Флорины. Пусть её тело только прошлой ночью перестало быть девственным, она была совсем другой. Ей нравился адреналин, нравилась жизнь на полную катушку. Это я жила осмотрительно, без сильных чувств и рискованных поступков. Наверное, по-моему, моё неяркое существование и не оставило какого-либо значительного следа в мире, где я родилась. А эта девушка горела, как звёздочка на небе, и погасла. Вот только об этом пока никто не знает. Все считают меня ею, хотя отрин осталось только красивое тело, а душа её где-то далеко. Может быть, даже к лучшему, что у неё нет родителей. С ними я, наверное, не смогла бы притворяться. Опекуны всё же не настолько близки, как кровные родственники. Я повернулась на другой бок и оказалась лицом к плечу с Рихартом. Он тоже не спал. В полумраке я видела, что его глаза открыты. "Не беспокойся об этих угрозах", сказал он негромко, предположив, что причина моей бессонницы только в том, что на меня кто-то охотится. С тобой не случится ничего плохого, мы во всем разберемся. Надеюсь, отозвалась я так же тихо. Хорошо, что он никак не прокомментировал мою выборочную амнезию и не предложил немедленно отправиться к мозгоправу. Я-то знала, что толку от этого не будет, ведь едва ли у специалистов получилось бы разбудить во мне воспоминания Рин. Одна радость, владыка не взломал мой тайгерт. Заклинателем нельзя предохраняться, надо же. Даже в таком деликатном вопросе местные власти умудрились влезть в личную жизнь граждан. Выходит, не только от нашей пары требуют, чтобы улучшали демографическую ситуацию. И почему падает рождаемость? Что на неё повлияло? Завтра обязательно нужно пойти в библиотеку, подумала я и на этой мысли заснула. Когда открыла глаза, было уже светло. Я обнаружила, что каким-то образом умудрилась передвинуться во сне. И теперь моя голова лежала на плече Янга, а его рука, хм, его рука обвивала мою талию. Мне было тепло и уютно рядом с ним, ни малейшего дискомфорта. Так, словно мы уже множество раз вот так просыпались вместе. Но затем мужчина открыл глаза, и на меня навалилась неловкость. Я тут же отпрянула, запутавшись в одеяле, и чуть не свалилась с кровати. Удалиться с достоинством не вышло. В ванну я чуть ли не бегом отправилась. Открыла воду и приложила к пылающим щекам прохладные ладони. Стыд-то какой! И как выдержать оставшиеся до конца свадебного путешествия ночи? "Соберись", рассердилась я на себя. "Ты взрослая женщина. И этого мужчину едва знаешь. А ещё нам предохраняться нельзя, а заводить детей пока не желательно. Хотя владыка именно этого и хочет. Хочет, хочет, перехочет". И мне бы тоже перехотеть. Как известно, лучший метод контрацепции – воздержание. Действует на все 100%. Я умылась холодной водой и приняла контрастный душ. На сегодня у меня важное дело – нужно получить информацию. И сделать это надо в отсутствии Рикхарда Янга. Впрочем, если Тайгерт не взломан, может идти в библиотеку вовсе не обязательно. Или лучше подстраховаться. Да и информации там может быть больше. А если тот, кто на меня покушался, совсем рядом? Я не знаю его лицо. Этот человек может подойти совсем близко. Но не сидеть же безвылазно в номере. И моего рыжего робота-компаньона скоро привезут. А ещё рыбу нужно ловить на живца. Если я буду прятаться, у нас будет меньше шансов вывести преступника на чистую воду. Придётся рискнуть. Пока я занималась водными процедурами, Ричард заказал завтрак в номер, почти в постель. Если он и дальше будет таким милым, сдерживаться мне станет всё сложнее. Это всё долгое отсутствие личной жизни виновато. Попыталась я подвести под логическую базу желание приблизиться и коснуться его небритой щеки. И молодые гормоны, а ещё угроза жизни, которая, как известно, повышает инстинкт размножения. Сплошная химия и биология, ничего особенного. Но дать объяснение вовсе не означало справиться с искушением. Хорошо, что Ян ушёл в ванную комнату, а я приступила к еде и села не на кровать, а в кресло у окна. Вид оттуда открывался великолепный. Я смотрела на море, старательно представляя себе, что я всё ещё на земле, а случившееся со мной за последнее время всего лишь яркий фантастический сон. Увы, получилось плохо. Слишком уж объёмным было всё вокруг, слишком живой я себя ощущала, как никогда прежде в своей казавшейся сейчас такой далёкой земной жизни. Очень-очень странные ощущения, пугающие даже. И усилившееся влечение к мужу тоже пугало. Мне не хотелось страдать из-за того, что он всё ещё любит свою первую жену. А ещё я пока не разобралась, как так вышло, что моё сознание переместилось в тело Флорины Шторн. Вдруг это не навсегда. Вдруг пройдёт ещё немного времени, и всё вернётся на свои места. рин свой родной мир, а я на землю, где до конца жизни буду искать в каждом встречном мужчине черты Рихарда Янга, искать и не находить. Когда-то я, решив приобщиться к тому, что нравилось моим ровесникам, посмотрела популярный сериал Доктор Кто. Особенно хорошо запомнился последний разговор доктора и Розы Тайлер. Я даже пересматривала эту серию и каждый раз не могла удержаться от слёз. Но если это мой последний шанс, сказать тебе. Вчера я могла умереть, так и не сказав Янгу, какие чувства он во мне пробуждает. Чувства, идущие вразрез со всеми моими привычками и принципами. Я никогда не влюблялась так быстро. Не верила в любовь с первого взгляда. Даже предположить не могла, что когда-нибудь что-нибудь подобное случится со мной. Но ведь на фоне того, что я каким-то неведомым образом попала в футуристический мир с роботами и летающими машинами. Внезапно вспыхнувшие чувства – не такая уж великая странность. Я должна держать их в узде, чтобы не страдать в будущем. Так нужно и так будет правильно. Когда Рихард вернулся и начал одеваться, я не стерпела и уставилась на него. Он стоял ко мне спиной и не мог видеть мой взгляд. Под смуглой кожей перекатывались крепкие мышцы, и я разочарованно вздохнула, Когда его тело скрыла ткань белоснежной рубашки, в нём чувствовалась сила, которую он явно научился обуздывать. Но она ждала своего часа и в любой момент могла вырваться наружу. Это ощущение настораживало и возбуждало одновременно. Сильный, строгий мужчина из тех, которые мне никогда раньше не встречались, а потому я не знала, как с ним себя вести. То терялась, то храбрилась, А ещё знала, что нужно держать дистанцию, хоть это и оказалось непросто. Он занимал собой всё пространство, своей аурой, которую я ощущала почти на физическом уровне. Как будто он задевал меня, даже не прикасаясь. Или я просто настолько привыкла к одинокой жизни, что необходимость делить жильё с мужчиной настолько выбивала меня из равновесия. Нравится? Янг повернулся и кивнул на поднос. В анкете было сказано, что это твои любимые блюда. Да? А, ну да, торопливо закивала я. Забыть любимые кушанья это было бы уже слишком. Похоже, Флоринин нравилось острое. Хорошо, что мне тоже. Спасибо, добавила я, чувствуя, как на сердце становится теплее. Он захотел меня порадовать и потому заказал именно эти блюда на завтрак. Стоп, и вовсе не меня, а свою жену Рин. Не стоит об этом забывать. И все же, кто или что человек в первую очередь? Душа или тело? Мужчина видел перед собой гритую шторн, но говорил со мной. И не она, а я отдавалась ему той ночью, шептала его имя, отвечала на полные страсти поцелуи. Но тогда нас чем-то опоили. Может быть, Рикхарту и вовсе казалось, будто в постели с ним не Флорина, а другая женщина? Та, что не покидала его мысли и его сердце даже тогда, когда ее не было рядом. Исмей Даррен.